Дочь вышла на кухню. Жена выпрямилась. «Ну так да или нет? Сегодня вечером мы придем к тебе туда наверх или нет?» Но ну, и Бауэр посмотрел на свои спаги. Они все были в пепле. В пепле 130 тысяч марок. Там будут всякие разговоры. Нельзя сказать, что это запрещено, но у нас прежде такого не было. Станут говорить, мол получил преимущество перед другими, которые вынуждены оставаться здесь внизу. У нас ведь важные военные предприятия. Кое-что соответствовало действительности, но подлинной причиной его отказа было желание оставаться одному. Там, наверху, у него была своя, как он говорил, частная жизнь. Газеты, коньяк, А иногда женщина, которая была на 30 килограммов легче Зельмы. Эта женщина внимательно слушала его, когда он говорил. Восхищалась им как мыслителем, мужчиной и нежным кавалером. В общем-то, невинное удовольствие, столь необходимое расслабление после борьбы за существование. «Пусть говорят, что хотят», — заявила Зельма. «Твой долг заботиться о семье». Об этом можно будет поговорить позже. Сейчас мне надо в бюро партии. Посмотрю, что там решают. Может уже готовиться к размещению в деревнях людей и тех, что потеряли свои квартиры. Но, может быть, и вы. Никакого может быть, если я останусь в городе, буду с ума сходить и кричать, кричать. Фрея принесла пиво. Оно не было холодным. Но и Бауэр попробовал... Внутренне собрался и встал. «Значит, да или нет?» Спросила Зельма. «Вот вернусь, тогда поговорим. Мне надо выяснить, каковы последние указания». «Ну тогда или нет?» Но и Бауэр увидел, что Фрея кивает за спиной у матери, делая ему знак, чтобы тот пока согласился. «Хорошо, да», — проговорил он раздосадованный. Зельма открыла рот. Напряжение вышло из нее, как газ из баллона. Она во весь рост плюхнулась на софу, составлявшую гарнитур с креслом XVIII века. Как-то сразу она превратилась в комок мягкой плоти, сотрясаемой рыданиями. «Я не хочу умереть. Не хочу со всеми нашими красивыми вещами. Не сейчас». Над ее растрепанными волосами равнодушно, с иронической улыбкой смотрели в никуда пастухи и пастушки с гобелена XVIII века. Но и Бауэр смотрел на нее с отвращением. Ей было проще, она кричала и выла. Но кого интересовало, что он переживал? Ему пришлось все проглотить» демонстрировать уверенность, как морской утес. Сто тысяч марок. Про это она его даже не спросила. «Хорошенько последи за нею», — сказал он Фреи и ушел. В саду за домом стояли двое русских заключенных. Они продолжали работать, хотя было уже темно. Несколько дней назад так приказал Ной Бауэр, Он велел им быстро перекопать кусок земли, где хотел посадить тюльпаны. А кроме того, еще петрушку, майоран, базилик и другую зелень. Он любил травы для салата и для соусов. Это было несколько дней назад. Казалось, целая вечность. Теперь он мог здесь посадить сгоревшие сигары. А еще расплавленный свинец из типографии. Заключенные склонились над своими лопатами, когда увидели приближающегося Нойбауэра. «Ну, чего уставились?» — спросил он. Вдруг его прямо затрясло от гнева. Старший ответил что-то по-русски. «Чего уставились?» — я сказал. «Ты чего глазеешь, большевистская свинья?» «Наглая такая! Наверное, радуешься, что разрушена частная собственность честных граждан, а?» Русский только молчал. «А ну за работу, псы ленивые!» Русские его не понимали. Они пристально смотрели на него, стараясь понять, что он имел в виду. Но и Бауэр замахнулся и ударил одного из них в живот. Русский упал и очень медленно поднялся. Опираясь на свою лопату, он сначала выпрямился, а потом уже взял ее в руки. Но и Бауэр увидел его глаза и руки, охватившие лопату, Страх, как ножевая рана в живот, заставил его схватиться за револьвер. «Негодяй! Оказывать сопротивление, да?» Он ударил его рукояткой револьвера между глаз. Русский повалился на землю и больше не поднялся. Но и Бауэр напряженно задышал. «Я мог бы тебя расстрелять!» — засопел он. «Сопротивление оказывать!» «Лопату хотел поднять, чтобы ударить. Люди здесь порядочные, вот что! Другой бы его уже пристрелил!» Он смотрел на охранника, стоявшего рядом на вытяжку. «Вы видели, как он хотел поднять лопату?» «Так точно, господин оберштурбанфюрер!» «Ну да ладно! А ну-ка, плесните ему воды в морду!» Ну и Бауэр бросил взгляд на второго русского. Тот копал, низко наклонившись над лопатой. Лицо его было каким-то бесчувственным. На соседнем участке, как безумная, лаяла собака. Там на ветру развивалось белье. Но и Бауэр почувствовал, что у него пересохло во рту. Он вышел из сада. Руки тряслись. «Что случилось?» — подумал он. «Что это, страх?» «Я его не испытываю. Нет, только не я». Перед каким-то придурковатым русским? Нет. Тогда перед кем? Что со мной? Да ничего, просто слишком много во мне порядочности. Вот и все. Вебер, тот подверг бы парни медленной смерти. Диц пристрелил бы его на месте. Но это не для меня. Я слишком сентиментален, вот в чем моя ошибка». Это моя ошибка во всем, в том числе и с зельмой. Машина ждала его снаружи, но и Бауэр расправил плечи. К новому дому партии, Альфред. Дорогу туда свободно, если только в объезд города. Хорошо, поехали вокруг. Машина развернулась, но и Бауэр посмотрел на шофера. Что-нибудь случилось, Альфред? Мать у меня погибла. Но и Бауэр как-то неуютно заюрзал. Вот ведь как. Сто тридцать тысяч марок, вопли зельми, а сейчас еще говорить слова утешения. «Мои соболезнования, Альфред», — произнес он скупо и по-военному, словно исполняя формальность. «Сволочи, убийцы, женщины, детей». «Мы их тоже бомбили», — сказал Альфред, глядя перед собой на дорогу. «Вначале. Я был при этом. В Варшаве, Роттердаме и Ковентри. До того, как получил ранение и был комиссован. Но и Бауэр удивленно посмотрел на него. Что сегодня за наваждение? Сначала Зельма, а теперь вот шофер. Неужели все разваливается?» «Это не то же самое, — Альфред, — сказал он. — Нечто совершенно иное. То диктовалось стратегической необходимостью, а это чистое убийство. Альфред ничего не ответил. Размышляя о своей матери, о Варшаве, Роттердаме и Ковентри, о жирном маршале немецкой Люфтваффе, он резко повернул машину за угол. «Так нельзя думать, Альфред. Это уже почти государственная измена. Конечно, это можно понять в минуту вашей скорби, но так думать запрещено. Будем считать, что я этого не слышал. Приказ есть приказ, и для нашей совести этого достаточно. Раскаяние – это не для немцев. И так думать – ошибка. Мы отомстим этим военным преступникам вдвойне и втройне» с помощью нашего секретного оружия. Мы их положим на лопатки. Уже сейчас мы днем и ночью обстреливаем Англию нашими снарядами Фау-1. Всем тем новым оружием, которое у нас есть, мы превратим весь остров в пепел, и Америку в том числе. Им придется за все заплатить вдвойне и втройне, вдвойне и втройне, повторил Ной Бауэр с твердостью в голосе уже сам почти в то, что говорил. Но и Бауэр достал из кожаного портсигара сигару и откусил кончик. Он хотел продолжить свои аргументы, вдруг ощутив в этом большую потребность, но осекся, увидев сжатые губы Альфреда. «Кому тут до меня дело?» — подумал он. «Каждому сейчас только до себя». Поеду-ка я лучше в свой сад за городом. Кролики, мягкие и пушистые, с красными глазами в сумерках. Он еще мальчишкой всегда хотел завести кроликов, но отец был против. Только теперь он стал их обладателем. Запах сены, шкурок и свежей листвы, сознание мальчишеских воспоминаний, забытые сны, иногда жуткое ощущение Одиночество. 130 тысяч марок. В детстве у него только раз было 75 пфенигов в кармане, да и те через два дня стащили. В небо взлетал один огненный сноб за другим. Это был старый город, горевший, как солома, а сплошь деревянные дома отражались в воде, словно горела река.